Моя вера в Бога. Бог, мой Господь, который создал меня и сфотографировал меня, и заставил меня слышать зрение и сердце, и благословил меня великой добродетелью.